Глава вторая. Люди выходили из нескольких шаттлов, одновременно прибывших в огромный ангар. Народа было так много, что создавалось впечатление конвейера. Схватившись за руки, сёстры держались рядом. Неизвестность страшила, и на лицах людей отчётливо читался страх. Под дулами оружия людей выстроили в несколько шеренг, чтобы распределить по разным категориям. Мужчин отводили в сторону, женщин разлучались с детьми, отовсюду был слышен плач и стенание. К каждой группе подходил администратор и снимал данные из чипов, вмонтированных в переводчик. Настя видела, что на планшете до аллейца высвечивались результаты обследований и генетических модуляций, которые прошёл человек. По какому признаку шла сортировка, неясно. Но к ним относились как к скоту, мановением рук решая судьбы целых семей. Тех же, кто пытался противиться, быстро сковывали и, не церемонясь, уволакивали прочь. Пытавшихся договориться не слушали. А просьбы хотя бы отправить всю семью в одно место игнорировались. «Мне страшно», — прошептала Лиза, дрожа всем телом. «Мне тоже», — коротко ответила Настя, пытаясь сохранить присутствие духа. Паника не решала проблемы, а оказаться закованной хотелось меньше всего. «Что с нами будет?» — едва слышно спросила сестрёнка. «Не знаю», — честно отозвалась старшая землянка, стиснув крепче руку Лизы. «Будем надеяться, что нас спасут». «Что?» — хмыкнула рядом стоящая девушка. «А армию уничтожили в первую очередь. Давно уже некому сопротивляться». «Это всё неправда», — бормотала ещё одна женщина рядом с ними, озираясь по сторонам. «Как это может быть правдой?» «Я год пряталась в подвале, но всё равно эти сукины дети нашли нас». Зло выдала другая в окружении сестёр Макаровых. «Что с нами будет?» — отрешённо спросила миловедная шатенка рядом с Лизой. Будто у той мог быть ответ. «Нас отправят на другую планету?» «Рабы везде нужны», — неприязненно выплюнула другая девушка, зыркнув на ближайшего до аллейца, не вызвав даже тени беспокойства последнего. «Или в качестве консервов». «Еще более мрачно предположила еще одна пленница». «Говорят, они питаются нами». Информация всполошила всех, кто услышал эти слова. А Настя обречённо закрыла глаза, не желая верить в такую судьбу для них с Лизой. Сестрёнка на удивление лишь нахмурилась и быстро возразила паникёрше. «Да, лейцы, вегетарианцы». «А те, кому они нас продают?» Тут же спросила незнакомка, попавшая с ними в один шаттл. «Зачем им столько людей, если не для чего-то ужасного?» Перед их группой появился пришелец с планшетом, и все затихли. Сканирование показывало не только состояние здоровья, но и профессию, полученную человеком. Тех, кто владел знаниями в области механики или инженерии, отводили вправо, других – влево. Когда очередь дошла до Лизы, Настя напряглась. Она волновала за нее больше, чем за себя. Медик. Уровень квалификации 14. Удивленно проговорил сканировавшийся с трудоголеец. Это было понятно, так как в столь юном возрасте подобный уровень квалификации – редкость. Родители не жалели средств для них, и сестры получили дорогие импланты, позволяющие усваивать терабайты информации. Лиза, выбравшая медицину, была ходячей энциклопедией. «Нам не нужны медики», – мрачно ответил стоявший в стороне и молчавший до этого пришелец. «Она больше подойдет для промакул». Послушные техники занесли это в планшет и один из инопланетян ухватил сестренку за плеча. «Я тоже хочу в промакул», — с волнением произнесла Настя, понимая, что может никогда больше не увидеть Лизу. Долеец, решивший их судьбы, обратил свое внимание на Настю. Осмотрев девушку, он усмехнулся. «Ты хоть знаешь, что это за место?» «Нет, мне все равно, но она моя сестра». Девушка быстро кивнула в сторону застывшей в шоке Лизы. Пилот. «Уровень квалификации — семнадцать», — тихо произнес администратор со сканером. «Так тому и быть», — сказал главный дуалеец. «Пилоты нам тоже не нужны». Резкий захват охраны оказался болезненным, но спустя несколько мгновений обе сестры стояли в левой группе. Настю утрясло от ужаса неизвестности, но хотя бы они с Лизой все еще вместе. Сколько это продлится, неизвестно, но пока они рядом, шанс на чудо сохранялся. Спустя несколько минут прибывшие из их шаттла были рассортированы, и конвой направился вглубь по ангару, ведя пленниц строем. Что такое промакул? взволнованно прошептала сестрёнка. Плевать, печально отозвалась Настя, всё больше падая духом. В следующем помещении им оказалась лаборатория, где всем предстоял медицинский осмотр. Девушки столпились в ожидании, пока предыдущая группа покинет техников. Обычно подобные процедуры носили вежливый и корректный характер, но тут пришельцы не особо церемонились. Настю грубо осматривали, делая записи в планшете, где девушка разглядела свою фотографию и полные данные о здоровье. Позже их отправили в небольшой отсек и заблокировали двери. Внутри не было мебели или каких-либо удобств, только выступы вдоль стен, наподобие лавок. Лиза без сил присела на скамью, устало наблюдая за шагающей по комнате Настей. За последующие два часа их группа пополнилась еще несколькими девушками. И каждый раз, когда двери отпирались, сердце Насти начинало стучать бешеным ритмом. «Как думаете, что с нами будет?» — вновь спросила Шатенка, которая уже интересовалась отправкой на другую планету. «Похоже, что мы знаем ответ», — зло рявкнула другая пленница. «Слышь, может, ты захлопнешь пасть?» Тут же вставила другая девушка, уставившись на скандалистку. Успокойтесь встряла Настя, стоя рядом с сестрой. «Ругань сейчас не к месту». «Тебя забыла спросить», ответила зачинщица разборок. «Еще раз вякнешь, я тебе морду подкрашу». Вдруг тихо произнесла Лиза, спокойно глядя на девушку. К удивлению это сработало, и пыхтящая от недовольства мадам отступила вглубь помещения. Настя лишь в тревоге наблюдала за сестрой, не ожидав от нее столь резких слов. Зато шатенка подошла ближе и скромно присела рядом с ними. Спасибо поблагодарила девушка. «Это всё стресс», — отмахнулась Лиза. «Все по-разному реагируют». «Промакул? Что это вообще?» нервно спросила высокая блондинка, прохаживаясь неподалёку. «Женский ад», — мрачно ответила шатенка. «Почему?» — удивилась Настя. «Ну, нас всех отправляют туда», — Пожала плечами девушка. «Мы женщины, ненужных для долейцев профессий». После этих слов повисло тяжёлое молчание. Жав челюсть, Настя постаралась глубоко дышать, пытаясь одновременно придумать, как сбежать, а главное, куда, чтобы вновь не оказаться в сортировочном ангаре на орбите Земли. Еще ничего не известно. Сдержанно ставила Настя, пытаясь придумать хоть что-то. Может, это центр переподготовки? Что-то мало верится, мрачно парировала Лиза. В их семье старшая из сестер Макаровых всегда была задирой, на передовой. Выбрав профессию пилота, она часто пропадала в командировках. Окончив лётный корпус в рекордные сроки, Настя заключила свой первый годичный контракт в армии. Имплант позволял ей изучать техническую часть любой летающей машины в короткие сроки. Со временем девушка стала не только пилотом, но и механиком. Все почему-то думают, что раз ты умеешь управлять летающей штукой, то ты точно умеешь чинить её. В условиях службы в разных уголках мира и Солнечной системы в частности приходится хватать всё на лету. Порой иметь в команде пилота и механика было накладно, так что приходилось становиться универсальной. К 23 годам Настя отслужила уже 4 контракта и собиралась закончить на этом. Постоянно мотаться между Марсом и Плутоном было утомительно. К тому же она скучала по семье. Девушка прилетела в отпуск и решила остаться на родной планете. Земля была раем. Зелень, чистый воздух, мягкий климат и настоящая пища. После безжизненного Марса и холодного Плутона возвращение к семье стало ожидаемым решением. Через неделю после отставки пропали их родители. Елизавета всегда была домашней, тихой, предпочитая книги общению сверстников. Лиза уже давно работала в главной лаборатории Москвы. Больниц как таковых не осталось, люди обращались в клиники для решения всех проблем. Все медициной заведовали доолейцы, но особо одаренных людей все же допускали. Одной из таких счастливец была Лиза. Но, по словам самой избранной, этого было недостаточно. Пытливый ум Настиной сестрёнки жаждал больше ответов на свои многочисленные вопросы. Ей поручали рутинную работу, травмы, болезни, операции. Иногда случалось лечить что-то привезённое извне, но редко. Все прилетающие на Землю проходили очистку и суточный карантин, где уничтожалась любая зараза. После исчезновения родителей Лиза больше не появлялась на работе. Случайно услышав о сортировке биологического материала и сделав соответствующие выводы, девушка сбежала. Уговорив сестру скрываться, они скитались по городу. Лиза пыталась избавиться от передатчиков, но безболезненно это сделать невозможно. К тому же рискованно. Можно повредить слух или вообще мозг. Умные засранцы. Настя поначалу не верила в опасения Лизы пока однажды они не стали свидетелями похищений. Далейцы прекратили скрываться, и из всех щелей шли приглашения на шаттлы. Когда желающие сядли, пришельцы стали забирать людей с силой. Та картина еще долго снилась сестрам, когда они едва не попались на борт миролюбивой цивилизации из Далее. Неожиданно в камеры с тихим шипением вновь открылась. Все ожидали очередную пленницу — Но в помещение вошли только солдаты. «Всем встать!» Громко и повелительно произнес стоявший впереди пришелец. Девушек вновь выстроили в шеренгу и повели по коридорам огромного судна. Настя осматривалась по сторонам. Технологии были знакомы, так как доалейцы способствовали прогрессу и космическим полетам в частности. Возникла надежда на побег, но также быстро угасла, когда она поняла, куда их привели в итоге. В парковочном доке корабля стоял незнакомый шаттл. По внешнему виду было понятно, что он принадлежал не недоалейцам. Девушек вели именно к нему. «Мы попали», — тихо сказала Лиза, прижавшись к ней теснее. «Видишь те боксы? Внутри?» «Да», — кивнула Настя, разглядывая капсулы гибернации. «Это капсулы стазиса», — пояснила сестрёнка. «Если нас будут погружать в стазис, значит, везут реально далеко». «Насколько?» «Человеческий организм может перенести перелёт в пределах одной галактики без стазиса», сомнением поведала Лиза. «Ну, если лететь на пределе. Дальше нужен частичный стазис. Камера выглядит по-другому, если нужно иногда приходить в себя. А это капсулы для глубокого стазиса. В таких можно летать веками». «Может, им просто не нужно, чтобы мы просыпались?» уточнила Настя изо всех сил, желая оказаться правой. «Минимальный срок выхода из такой капсулы — 50 земных лет. И нет гарантии, что мы не рехнемся по окончании срока», — мрачно произнесла сестренка, лишив девушку последней надежды. «Ну, архивы этих ублюдков описывают случаи сумасшествия». «Заткнись, умеешь ты приободрить», — поморщившись, прошептала Настя. «Я предпочитаю рехнуться», — в тон ей ответила Лиза. Пленницы по одной входили в шаттл, и команда техников-долейцев вкалывала что-то в их сонные артерии. Дальше подготовленную к стазису девушку запирали в одиночном боксе, и она мгновенно замирала, окутанная голубым дымом. Настя с волнением оглядывала парковочный отсек. Рядом, но уже в другого вида шаттл, заводили женщин. Вдалеке она увидела, как также же шеренкой заводили девочек-подростков. Шаттлы были разными по виду. Полностью заполненное судно взлетало, и его место занимало следующее. Создавалось впечатление, что каждый забирал свой груз. Они были ничем иным, как товаром. Пока Настя искала выход или что-то подобное, ее очередь подошла. Ничего не оставалось, кроме как покорно вытерпеть укол в шею. Слегка опьянев от него, девушка без сопротивления позволила поместить себя в капсулу. Последнее, что она увидела, было то, как Лиза ударила техника попытавшегося вколоть ей стазисную субстанцию.